Глава третья. Принц Легдан все ближе. Костя целенаправленно идет именно к нему, не спеша, будто смакуя предстоящее веселье. Вспоминаю кое-что. Забавно, а ведь мы по сути поменялись с ним местами. Плю ему в лицо, Костя. О, мастер! Насколько же нужно быть отсталым от веселой реальности, чтобы предлагать такие скудные идеи? Да неужели? Мастер, хотите устрою дуэль с Легданом? Не особо. Полагаешь, я об этом не думал? Любой исход не принесет пользы. Проиграю плохо, выиграю, наживу себе страшный геморрой. Нельзя без последствий унижать наследников королей. В этом есть своя правда, мастер. Не все с вами потеряно. Поделюсь мудростью. Оценивайте последствия любых действий. Думайте, даже когда мочитесь на крапиву. Кто знает, какому насекомому вы испортите жизнь. Только в совершенстве мелочей вы достигнете талики моего величия и скромности. Костя останавливается неподалеку от группы Легдана, прячется за очередной стойкой с доспехами, коих в Академии тысячи. Мастер, вы верите в Бога? Именно в Бога, каким его видят в вашем мире? Не особо. Его называют добрым и всемогущим, но в мире происходит полная дичь. Нестыковка получается. Типичное мнение. Представим, что вы владеете божественным знанием, и вам дается выбор. Убить невинного ребенка из-за безобидных действий, которого в будущем сгорит до тла целый город. Или спасти серийного убийцу, который убьет еще многих, но потом исправится и станет мессией, чье учение перейдет из поколения в поколение и предотвратит ни одну войну. Дешевая философия, Костя. Свобода воли порождает последствия. Если лишить вас свободы воли, то все будет хорошо. Ни смертей, ни войн, ни бедствий. Но ведь лишать вас свободы воли плохо, верно? Что ты хочешь сказать, а? Что не существует добра и зла? Это я и без тебя знаю». «Ошибаетесь. Добро и зло не существуют для вас, смертных. Вы не доросли до того, что так любите обсуждать, потому что вы не умеете просчитывать последствия. Вы спасете девочку и убьете убийцу, и назовете это добром. Я же убью девочку и спасу убийцу, и тоже назову это добром. Но ну, в глазах друг друга мы будем злодеями». Говоришь так, будто ты сам Бог. а мне так тебе просто когда-то повезло». «Поясните, мастер». «Возможно, ты просто родился особенным. С большим сосудом эфира, умным, талантливым. Не знаю, может, у тебя был какой-то крутой дар. Тебе повезло дорваться до бессмертия. Тысячи лет ты набирался опыта, пока мы умирали. Если Бог — это просто сильный, умный, тогда да, ты Бог. Ты много раз называл нас муравьями. Что я после этого думаю о богах? Хм. «Да ничего. Просто я не хочу о вас думать». «Интересно мыслите, мастер. Давно у меня не было таких собеседников». Какое-то время я молча стою и наблюдаю за группой аристократов. Без понятия, чего ждет Костя. Наверное, просчитывают миллионы планов. Погрузиться в его мозги без риска чокнуться я пока не могу. Кость? «Да, мастер». «А в моем прошлом мире есть такие же, как ты? Ну, боги». «Есть, но не такие, как я». «Они тоже когда-то были обычными, и им повезло?» «Точно. Кто знает, мастер? Может, и вы когда-нибудь станете богом какого-нибудь мирка. Хотя, вряд ли. Знали бы вы, кем я был изначально. у у Настоящим героем. Полководцем миллионов. И врагов полчищ демонических орд. А кто вы?» Коллекционер каких-то безделушек. По его интонации все становится понятно. Что-то не верится. Костя хлюкает. Странно. Почему-то в эту историю никто никогда не верит. А вот и он. В зал вламывается парень лет двадцати. Запыхавшийся в крови в изорванной одежде. В руке держит какой-то стебель. Что-то жуёт, одновременно орёт. Зрачки расширены, а длинные эльфийские уши переломаны. «Этот мир нереален». «Что за...» «Мастер, настало время очередного выбора. Этот побитый эльф после неудачной инициации немного запутался в себе. Что вы сделаете, если я скажу, что от него зависят судьбы пяти миров? Мы можем помочь ему, либо не помочь». Аристократы в окружении принца Легдана реагируют молниеносно. Псих не успевает даже сообразить, что происходит, как его с хрустом впечатывают в пол магия Телькинеза. «Это что еще за отброс?» — мощит «Какого чёрта, Костя? Во что ты меня втягиваешь?» «Решайте, мастер. Мы договаривались, что я не буду сильно портить вам жизнь, поэтому сейчас не могу вмешаться открыто. Мне нужно ваше дозволение». «Думай, Дэн, думай. Какие-то пять миров. Какой-то псих. Почему меня должно это волновать? Я в одном-то мире верчусь, как угорелый. Тик-так, мастер, тик-так. Дрянь, ты не врешь? Нет, мастер, не вру. Не могу вам рассказать все. Одна прекрасная особа недавно смогла достучаться до меня и попросила об услуге. Помните, я пропадал на какое-то время. В общем, я согласился ей помочь. Ничего не смог с собой поделать. Сиськи у нее намного лучше нижней части. Он несет какую-то чушь, но действительно не врёт. В это время легдан пренебрежительно наступает на верщащего парня, вдавливая в его щеку каблук. От такого даже мой брат Эрмин морщится. «Ваше высочество, не стоит мараться. Скорее всего, он бракованный». «Он посмел перебить нас. Гера, свяжи его. Вернём в ту клетку, откуда он сбежал». Отличный повод заиметь в должниках директора. Такой позор для Великой Академии эфира. Ха. Мастер! У нас есть 10 секунд. Не помню, чтобы голос Кости хоть когда-то был настолько серьезным. Делай, что нужно. Спасибо, мастер. Впервые он благодарит меня искренне. Я выхожу из-за стойки, хлопая в ладоши. Так, так, так, господа. Кого это тут поймали? Ну-ка. Здоровый рыжий парень встает напротив меня. Иди отсюда! Взмах рукой, и рыжий отлетает в сторону, не успев ничего сделать. Костя замедляет время, формирует что-то очень напоминающее копье альдавира. Нет, это зубочистка. только размером с копье. Охренеть! Я же так не умел! Так, стоп! Теперь я понял, как это делается. Без помощи кости мне пришлось бы учиться этому лет двадцать!» Выхожу из временного парадокса. Берегись, Ару! Сверху! Люстра трещит и падает. Аристократы разбегаются во все стороны, а вот связанного магическими путами эльфа накрывает этой самой люстрой. Завеса пыли наполняет пространство. Костя, сволочь, что ты творишь? Так ты ему помогаешь. Все верно, мастер. Я уже говорил, то, что для одного зло, для другого добро. Я в один прыжок оказываюсь у того, что когда-то было целым эльфом. Наклоняясь над ним, кладу руку на кровавленную грудь. Он еще дышит. Дергано, надрывно. Ему осталось недолго. Ты немного заблудился, парень. Тебе в другое место. Тихо, тихо. Сейчас все пройдет. Спи. Спи. Спи. Кто ты? Крипит эльф. Тебе сейчас намного важнее вспомнить, кто ты, Патрик. Эльф перестает дышать. Умиротворенно закрывает глаза. Костя посылает в его уже умершее тело огромное количество черного эфира. Я чувствую, как по мне разливается усталость. Рывком откидываю остатки люстры: эльф с оторванной рукой скакивает на ноги. Нет, уже не эльф. Костя превратил его в высшего утропия до такого, что сейчас его не отличить от живого, но сильно раненого. Скройся от их взглядов, коротко велит Костя. Утропи едва заметно кивает, выскакивает из завесы. Слышу крики. Что-то сверкает. Но, судя по звукам, утропи быстрее. Он расталкивает аристократов и стражи во все стороны. Вскоре становится тише. Должно быть, он выбежал из замка через главные ворота. Зачем Костя? За ним охотятся. Поэтому он попал не туда, куда должен был попасть. Меня попросили отправить его дальше и запутать след. Пусть думают, что он еще жив. и бегают за его отпечатком души в гнилом куске мяса. О чем ты? Зачем скрыть? Что скрыть? От кого скрыть? Мастер, просто забудки. Вселенная огромна и не вертится вокруг нас. Даже вокруг этого мира не вертится. История Патрика — его история в другом месте. Нас это вообще не касается, хотя сегодня отличнейший день. Ведь мне задолжала одна божественная дама. «Ух, знали бы вы, какая она холодная!» «О ком ты?» «Местная богиня, в которую вы не верите. Забыли, что я вам говорил? В этом мире есть могущественные существа, с которыми даже я не хочу связываться. Но иногда наши интересы соприкасаются. Например, когда одна из сторон становится слишком сильной. Пришлось мне это в свое время поправить». «Мне ждать от нее проблем?» «Вам нет. Это... Тесный мир. И когда-то мы с ней не очень ладили. Уж больно серьезная дама. Шуток вообще не понимает. До сих пор дует. Но у нее сейчас свои проблемы. И, похоже, большие проблемы. Интересно, в каком же она отчаянии разобратилась ко мне? Надоело. Как же надоело все это. Что, черт побери, вообще происходит с этими божественными сущностями? их хитро выбритые планы уже в печенке сидят не расстраивайтесь мастер без подарка вы не останетесь в кабинете директора тихо слишком тихо атмосфера давит тяжелым грузом на плечи еще бы тут столпились аристократы и один я кстати Почему стою только я, как школьник, которого отчитывают?» «Весьма благородно с твоей стороны, Супермен», — в голосе директора сквозит ирония. «Но для таких дел существуют стражи». Итак, Костя умудрился из ситуации выжить все, что можно. Оказывается, люстру шип не я, а беглец. А я — герой спасший принца. И не только его, но еще и наследника Галинов, своего брата Эрвина. Остальных мелких аристократиков и подхалимов можно не считать. Они в Академию-то устроились только для того, чтобы защищать принца. Эрмин сверлит меня недобрым взглядом. С Римусом Суперменом он уже успел познакомиться, не признав в нем брата. И знакомство это было не самым дружелюбным. Как я мог пройти мимо, когда будущий король в опасности? Кресёныш Легдан встаёт, подходит ко мне и хлопает по плечу. «Ты заслуживаешь награду, верный подданный Меруноса. Если бы не ты, то я, скорее всего, был бы мертв. «Верно, идиоты!» — шипит он на свою свиту. Те сидят с опущенными головами. «Вам платят огромные деньги, а спасают меня какой-то холоп». «Я не понял, он меня хвалит или оскорбляет?» «Костя, втащи ему!» «Не!» «Втащи, — говорю, — я все прощу!» «Не! Будьте терпимее, мастер!» Я обещал себе, что прибью этого крысёныша, а ты его спасти решил? Не спасти, а грациозно предоставить вам шанс для сладкой и красивой мести. Смотрите. Ваше высочество, кланяюсь по всем правилам этикета, для меня награда — ваша безопасность, поэтому все, чего я хочу, и дальше быть вашим щитом. Легдан высокомерно хмыкает. Что ты имеешь в виду? Наймите меня. При всем уважении ваша охрана никчёмна. Да, Он сверху вниз осматривает своих подчиненных. Те сжали зубы и кулаки от злости, но перечить не рискуют. «Ты, конечно, предупредил меня об опасности, но взять тебя за это в свою свиту — немного ли чести для холопа, а?» «Вы совершенно правы, чести много. Надеюсь, вы простите меня за эту дерзкую просьбу». «Прощу, но моей охраной ты не будешь. Я не знаю, кто ты, откуда, без должных проверок, Высочество. Если бы я желал вам зла, то не стал бы спасать». «Это верно, но я слишком хорошо знаю человеческую натуру». Мы с Костей синхронно хрюкаем. «Ага, знает он». «Я победил серую гриву и получил рубиновый перстень. Достаю его из кармана, показываю». Легдан выпучивает глаза. «Так это ты? Эрмин, ты про него рассказывал?» «Да, ваше высочество, про него». «А чего ты молчишь тогда, а?» Эрмин морщится, но не отвечает. Какое-то время все молчат, даже задерживают дыхание. Лишь слегка звенят колокольчики директора с интересом наблюдающего за происходящим. Наконец принц надменно изрекает. «Что ж, это интереснее. Недавно я потерял своего лучшего воина. Глупец просто бесследно пропал». «А, это он про дурачка. «Хорошо, значит, приключения в канализациях Мидлберга он не пережил. Туда ему и дорога». «Решено», — кивает крысёныш. «Сегодня же пройдешь ментальную проверку и приступишь. У тебя же нет с этим проблем, а?» Оценивающая тишина. Ментальная проверка. Дорогое удовольствие. Не для каждого аристократа. Сильные психоники сканируют голову, проверяют намерения, эмоции. Если я неблагонадёжный и скрываю тёмные мотивы, то в охрану наследника принца меня не возьмут. Разумеется, ваше высочество, мои намерения лишь благие. Костя, ты уверен? «Мастер, за кого вы меня держите? Если псионик этого сопляка не местная богиня коварства, то переживать не о чем». «Вы поговорили?» — вмешивается директор. «Я вам не мешаю». Принц слегка кивает в его сторону. «Директор, просто к слову, я чуть не погиб в вашей академии. Что вы думаете по этому поводу, а?» Улыбка директора такая, что крысёныш заметно скукоживается. «Я думаю, что всякое в жизни бывает, студент Негдан. Но раз никто не погиб, и разговаривать нечем. Но мы обязательно учтем свои ошибки, и уже завтра, Ваше Высочество, будет в большей безопасности, чем сегодня. Мастер, заметьте, какая тонкая угроза, безопаснее, чем сегодня. Значит, сегодня этот прыщ еще в опасности. Ох уж эти политические намеки! Я заметил, Костя. Не обязательно у мне каждую мелочь. Директор встает под звон колокольчиков. хлопает в ладошке. Раз мы все так благополучно решили, предлагаю разойтись. Ах, да, у меня маленькая просьба к вам всем. Не распространяйтесь о произошедшем, хорошо? Бегрец скоро будет пойман и должным образом наказан». Костя мысленно хрюкает. «Попок развяжется!» Покидаем кабинет директора, мы все вместе. За дверью я обращаюсь к принцу. «Ваше высочество, простите за наглость, но у меня тоже есть одна маленькая просьба». Говорят, вы очень влиятельны в Академии. Лигдан гордо выпячивает грудь. И правда наглый для простолюдина, но я выслушаю тебя в последний раз. Благодарю, ваше высочество. Не могли бы вы представить мне одной особи? Ее зовут Сильвия Сириан. Лигдан делает Харю задумчивой. Но получается у него это так себе. Сириан, Сириан. А, вспомнил. Кузина седьмого старейшины Великого Древа. Чего тебе надо от нее? Влюбился, что ли? Не советую даже думать об этом. У нее есть жених, да и не твоего, а поле. Одним рубиновым перстнем такое не впечатлить. На хотя... Ладно, после ментальной проверки я тебя познакомлю. А то вдруг ты её через меня убить хочешь. «Мастер, вы гляньте на эту мордашку. Даже вы увидите, как он спешит вами похвастаться». Он только для этого вас и берет к себе, наплевав на все формальности». Принц машет мне рукой, давая понять, что разговор окончен. Его слуга сквозь зубы сообщает, что в ближайшее время со мной свяжутся и чтобы я был готов к выполнению своих обязанностей телохранителя. Остальные прихвостни принца напоследок просверлили меня злыми взглядами, но Костя только хихикнул, показав им рубиновый перстень. Те намек поняли и отвернулись. «И это твой подарок? Втереться в доверие к принцу?» «Ага». Какое-то время думаю. Это неплохой шанс затесаться в местную элиту и по-умному отплатить принца за то, что когда-то произошло в замке Галленов. Хотя и спёр тогда его кольцо, осадочек все равно остался. А если еще учесть, что он отправил за мной дурачка... В общем, возможности моря. «Ну, мастер, чем займемся? «Что, у тебя идеи закончились?» «Нет. А что я могу предложить?» «Подозрительно». «Не знаю, что тебе подозрительно. Давай уже пройдем ментальную проверку и на карнавал. Твою ж, какой длинный день!»